Сказали, что уснул, чуть ли не за стойкой барной В итоге встретил утро рядом с незнакомой дамой Припоминая мутно, вроде звонила мама вчера Не взял, черт, был слишком пьяный Просто стыдился, сказал бы, что простудился Где эта трубка, пропущенные тридцать Начиная с пяти вечера и до утра звонила, А телефон на беззвучном режиме не спала, Пока меня рубила жестко, она была одна, А я со своими в доску, отыскал ее в контактах на букву М, набираю гудок, мобильный сел, Что за черт не везет, тихо, спокойно взял домашний, Но не помнил ее номер, зашел в ванную, Глянул в зеркало, видел, в глазах туманных только стыд Ты не помнишь номер мамы, зато знаешь наизусть Мобильный Анны, рабочий Жанны, ман, номера Путан Просыпайся, слышь, как тебя там? Ей зарядка, Nokia толстая, надо тонкую, спи дальше От тебя толку-то сегодня на ночь в студии Писать будем про наши будни, поеду, позвоню оттуда Все ошибки, что допущу да, что все прошло все простится люди знаете вы кроме слез что нашей матери проливали по ночам у их детей пустые кровати. 5 часов утра звонок нам откроет длина захожу молча смотрю в пол а нормально все уже едет скорая зацепила слегка пацанов по боли. и каждый раз не обморок при виде крови столько пролил Братва, братвое, где-то там есть мама В ее глазах я всегда буду самым лучшим Несмотря на все ошибки, что мной допущены Несмотря на переломы в ее день рождения Что не ночевал я дома порой и недели И она верит свято в мою избранность И только годы научили ценить это искренне И прощает мне все, но не я себе А пацаны мои со мной, но уже не все Все ошибки, что допущены После жизни Прощены и друзья, что были прощены. Тихо скажут, что всё прошло. Всё простить за люди, знаете вы, кроме слов, что наши матери, валивали по ночам у их детей пустые кровати. Все ошибки что допустили, после жизни будут прощены. И друзья, что бы Правда вспоминать, как попал под замес дней. Ну а говорить об этом и рифмовать, честно говоря, стыдно даже вдвойне, мама. Мне стыдно, правда вспоминать, как попал под замес тех дней. Ну а говорить об этом и рифмовать, честно говоря, стыдно даже вдвойне.